глава первая купи один и получи еще два бесплатно как заработать денег за два часа имея всего 5 долларов именно такое задание я раздала студентам стэнфордского университета на моем первом занятии в диск school правила были просты Каждая из 14 команд получала конверт с 5 долларами стартового капитала и временно обдумывание задания от обеда среды до вечера воскресенья с условием, что после вскрытия конверта у них есть всего 2 часа на то, чтобы заработать максимально возможную сумму. Каждая команда должна была отправить мне один слайд с описанием проделанной работы, а утром в понедельник за три минуты представить свое решение. Студенты имели шанс проявить предприимчивость и находчивость, и, несмотря на ограниченные ресурсы, найти возможности с помощью оценки предположений и креативного мышления. А что бы сделали на их месте вы? Когда я задаю этот вопрос другим группам, кто-то обычно кричит, «Поехал бы в Лас-Вегас» или «Купил бы лотерейный билет», что, как правило, вызывает всеобщий смех. Эти люди готовы рискнуть в обмен на крохотный шанс на удачу. Нередкие предложения об открытии автомойки или лотка по продаже прохладительных напитков с помощью пяти долларов на закупку необходимых для старта материалов. Не спорю, это отличные варианты для тех, кто хотел бы немного заработать за несколько часов. Но большинству студентов все же удалось выйти за рамки стандартных ответов. Они подвергли сомнению огромное количество традиционных решений и реализовали массу новых возможностей для создания максимальной ценности в заданных условиях. Как же они это сделали? Даю подсказку. Команды, заработавшие больше всех, вообще не пользовались стартовыми пятью долларами. Они поняли, что сосредоточенность на деньгах в действительности ограничивает их фантазию, да и суммы ничтожно мала, и решили взглянуть на проблему шире. А что, если начать с нуля? Оглядевшись по сторонам и покопавшись в своих талантах, они разблокировали творческий потенциал и проникли в саму суть проблем, о которых, может, и слышали, но прежде особо не задумывались». Разобравшись в этом, а затем поработав над их решением, выигравшие команды выручили до 600 долларов, причем средний возврат на инвестиции в размере 5 долларов составил 4000%. А если учитывать, что многие вообще не использовали стартовую сумму, финансовый возврат относительно нее был практически безграничным. Так что же они сделали? Одна группа обратила внимание на общую проблему многих студенческих городков, длиннющие очереди перед популярными ресторанчиками субботним вечером, и решила помочь тем, кто не хотел долго ждать. Ее члены забронировали столики в нескольких ресторанах и с наступлением назначенного часа продали каждую броню за 20 долларов, желающим немедленно туда попасть. За вечер студенты сделали несколько интересных наблюдений. Во-первых, они поняли, что у девушек-студентов покупают забронированные столики гораздо активнее, чем у юношей, вероятно, потому что клиентам приятнее общаться с молодыми женщинами. Команда скорректировала план, и теперь молодые люди бегали по городку и бронировали места, а девушки продавали их в очереди. Во-вторых, студенты заметили, что удачнее всего операции проходят в ресторанах, использующих пейджеры для оповещения клиентов о готовности столика. Обмен устройствами создавал у клиентов впечатление, что они получают за свои деньги нечто весомое и материальное. Им было комфортнее отдавать деньги и пейджер в обмен на новый пейджер. К тому же это обеспечивало команде еще один бонус — возможность продать недавно приобретенный гаджет по мере приближения времени более позднего резерва. Другая команда поступила еще проще. Они установили перед зданием Союза студентов стойку и принялись бесплатно измерять давление в велосипедных шинах. Если шины нуждались в подкачке, члены команды с радостью делали это за один доллар. Поначалу ребятам казалось, что они наживаются на своих товарищах, которые теоретически могли бы отправиться на ближайшую заправку. Но, обслужив нескольких первых клиентов, они поняли, что велосипедисты им действительно благодарны. Несмотря на возможность бесплатной подкачки и простоту операции, новая услуга показалась клиентам удобной и ценной. Вообще-то уже через час после начала работы команда перестала взимать фиксированную плату и попросила платить столько, сколько клиент посчитает уместным. Прибыль тут же выросла. Ребята заработали гораздо больше, когда клиенты просто благодарили их за услугу, чем когда платили фиксированную цену. Многократно повторяющийся процесс, на протяжении которого в ответ на действия клиентов вносились небольшие изменения, позволял оптимизировать стратегию на лету. Каждый проект принёс командам по 200 долларов, и это очень впечатлило остальных. Одной команде удалось заработать целых 650 долларов, поскольку её члены сумели взглянуть на свои ресурсы под совершенно иным углом зрения. Ребята поняли, что их самый ценный ресурс не 5 долларов и не 2 часа, а 3 минуты презентации в понедельник, и решили продать это время компании, которая хотела нанять студентов. Они сняли о ней трехминутный рекламный ролик и показали в аудитории. Великолепное решение. Ребята поняли, что имеют сказочно ценный актив — творческих студентов, ищущих работу, который только и ждёт, когда же его, наконец, обнаружат и заполучат. Остальные 11 команд тоже нашли оригинальные способы заработать, такие как фотосъёмка на ежегодном университетском балу, Продажи во время гостевого уикенда родителям студентов карт расположения ресторанов в кампусе, печать рисунков на футболке по индивидуальному заказу. Одна команда фактически потеряла деньги, купив несколько зонтов, чтобы продать их в дождливый день в Сан-Франциско. Но не успели ребята начать торговлю, как дождь прекратился. И, разумеется, одна команда открыла ручную автомойку, а еще одна установила лоток с прохладительными напитками, но отдача оказалась значительно ниже среднего уровня. Я считаю, что подобные задания отлично учат основам предпринимательского мышления. Тем не менее, после первого такого состязания я испытывала некоторую неловкость. Мне не хотелось внушать студентам мысль, что ценность измеряется исключительно в финансовых величинах, поэтому в следующий раз я решила кое-что изменить и вместо денег положила в конверты 10 обычных скрепок для бумаги, сказав командам, что в течение нескольких дней у них есть по 4 часа на то, чтобы извлечь из этих предметов максимальную ценность и что их ценность может измеряться любым удобным для них способом. На такую идею меня натолкнула история Кайла Макдональда, который, инициировав цепочку обменов и имея на старте одну обычную красную скрепку для бумаг, в конце концов купил целый дом. Кайл завёл специальный блок, где фиксировал прогресс и договаривался об очередном обмене. На это ушёл год, но постепенно, шаг за шагом, Кайл достиг своей цели. Сначала он обменял скрепку на авторучку в форме рыбки, затем авторучку на дверную ручку, а ту, в свою очередь, на кружечную электроплитку и так далее. Ценность каждого нового предмета понемногу росла, пока у Кайла не появился дом его мечты. Ему удалось сделать многое всего с одной скрепкой, поэтому я чувствовала, что мои 10 скрепок для каждой команды — это по-настоящему щедрый дар. Выполнение задания началось во вторник утром, а презентации были запланированы на следующий вторник. К субботе я начала волноваться, не зашла ли слишком далеко. Полагая, что ребята не справятся с заданием, я уже была готова его отменить. Но опасения оказались напрасными. Каждая из семи команд избрала собственный способ измерения ценности. Одни решили, что скрепки можно считать новой валютой и стали собирать их. Другие прочитали, что в настоящий момент мировой рекорд по длине цепочки из скрепок составляет около 30 километров и решили побить его. Они обратились к друзьям и соседям, рассказали о своей идее в местных магазинах и компаниях и, наконец, появились в классе с огромной горой соединенных скрепок. Увлекшись идеей, они не отказались от нее даже после того, как я объявила о завершении задания. Я уверена, что им этого не удалось, но пример наглядно показывает, насколько мощную энергию способна аккумулировать в команде действительно хорошая идея. Самая эпатажная команда продемонстрировала короткое видео. Под «Плохие ребята» ее члены скрывали скрепками замки комнат в общежитии и крали мобильные телефоны, солнцезащитные очки и компьютеры стоимостью много тысяч долларов. Но прежде чем я упала в обморок, они заявили, что пошутили, и показали другое видео, на сей раз о том, что они предприняли на самом деле. Как оказалось, команда обменяла свои 10 скрепок на доску для объявлений, сделала на ней надпись и установила рядом с супермаркетом. Как думаете, что они написали? «Студенты Стэнфорда на продажу. Купи одного и получи еще двоих бесплатно». Предложение оказалось на удивление востребованным. Ребята таскали тяжелые сумки для покупателей, выносили мусор из магазинов и даже устроили настоящий мозговой штурм по просьбе одной женщины, столкнувшейся с проблемой в бизнесе. В качестве платы за консультацию она отдала им три ненужных ей компьютерных монитора. В течение многих лет я проводила подобные эксперименты, меняя скрепки на бумагу для записей посты резинки или бутылки с водой. На самом деле я никогда не ставлю одну и ту же задачу дважды, так как не хочу быть привязанной к предыдущим решениям. И каждый раз студенты удивляли меня и себя поразительным разнообразием вариантов, которые они находили при столь ограниченных времени и ресурсах. Например, с помощью одной маленькой упаковки post ребята создали совместный музыкальный проект, провели кампанию по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и сняли рекламный ролик от ключи Unplucked об экономии электроэнергии. Со временем это упражнение переросло в так называемый турнир инноваций, и в нем участвуют сотни команд со всего мира. Каждый раз участники используют конкурс как шанс взглянуть на окружающий мир свежим взглядом и увидеть новые, еще не выявленные возможности. Они бросают вызов традиционным представлениям и при этом создают невероятно высокую ценность практически из ничего. Приключения команд с листочками пост it были сняты на пленку и легли в основу документального фильма под названием «Imagine it». Описанные задания позволяют выделить несколько, на первый взгляд, противоречивых моментов. Во-первых, возможностей предостаточно. В любом месте и в любое время, осмотревшись, вы можете выявить массу проблем, ждущих решения. Одни мелкие и обыденные, например, очереди в популярные рестораны или вечно сдувающиеся велосипедные шины, другие гораздо крупнее, связанные с общемировыми вопросами. А вывод таков. Большинство проблем — это прежде всего возможности, и чем масштабнее проблема, тем больше в ней кроется возможностей. Во-вторых, многие люди считают проблемы нерешаемыми, поэтому не видят прямо у себя под носом креативных способов их устранения. Однако независимо от масштаба проблемы, с ней всегда можно справиться, даже несмотря на ограниченность ресурсов. Именно это утверждение я и мои коллеги-преподаватели используем для определения предпринимательства. Предприниматель — это тот, кто всегда занят поиском проблем, которые можно превратить в возможности, и ищет креативные способы использования ограниченных ресурсов для достижения целей. В-третьих, мы слишком часто сами ставим для решения проблем строгие рамки. Когда появляется простая задача, например, заработать деньги за два часа, большинство людей сходу обращаются к стандартной реакции. Они не делают шаг назад и не пытаются взглянуть на проблему шире. Но стоит снять шоры, и перед вами откроется целый мир новых возможностей. Студенты, участвовавшие в моих экспериментах, отлично усвоили этот урок. Впоследствии многие из них говорили, что унынию и бездействию нет оправдания, ведь рядом всегда найдётся проблема, ждущая решения. Описанные задания входят в курс предпринимательства и инноваций, которые я читаю в Стэнфордском университете. Главная задача курса — продемонстрировать, что любую проблему можно рассматривать как возможность для применения креативного решения. В первую очередь мы концентрируемся на индивидуальной креативности, затем переходим к командной и, наконец, погружаемся в изучение вопросов креативности и инноваций в организациях. Поначалу я даю студентам простые задания, а затем постепенно их усложняю. По мере изучения курса студентам становится все комфортнее оценивать проблемы с точки зрения возможностей а в конце они готовы браться за решение практически любой проблемы, которая может стать у них на пути. 20 лет я руководила программой технологических проектов Stanford Technology Ventures Program, STVP, в составе Школы инженерного дела в Стэнфорде. Миссия STVP – обучать ученых и инженеров основам предпринимательства и обеспечить их инструментами для развития предпринимательства в любой сфере их интересов. Мы убеждены, что поскольку количество университетов по всему миру растет, уже недостаточно того, чтобы студенты покидали их стены с одним лишь техническим образованием. Для того, чтобы стать успешными, они должны понимать, как стать лидером-предпринимателем в любой рабочей среде и в любой сфере жизни. Как говорит мой партнер по STVP, Том Байерс, предпринимательство — это троянский конь для обучения широкому спектру навыков, актуальных в любой среде. Работа STVP сфокусирована на преподавании, научных исследованиях и выстраивании отношений со студентами, преподавателями и предпринимателями по всему миру. Мы стараемся сделать так, чтобы наши студенты, люди в форме буквы «Т», глубоко разбирались по крайней мере в одной дисциплине, а также имели широкие познания об инновациях и предпринимательстве позволяющие им эффективно сотрудничать с профессионалами из других областей и превращать идеи в реальность. Независимо от их роли в организации, наличие предпринимательского мышления поможет им решать любые проблемы. От небольших задач, с которыми каждый из нас сталкивается ежедневно, до мировых кризисов, требующих внимания и усилий всех жителей планеты. В сущности предпринимательства способствует развитию ряда важных навыков: от лидерства и формирования команд до умения вести переговоры, создавать инновации и принимать решения. Я также преподаю в Институте дизайна имени Хассо Платнера в Стэнфорде, ласково называемом DI School. Эта междисциплинарная программа привлекает преподавателей со всего университета, в том числе из школы инженерных наук, бизнес-школы, а также школ медицины и образования. Институт был задуман и создан Дэвидом Кэсли, профессором Стэнфордского университета, преподавателем инженерной механики и основателем компании IDEO, известной своими бесконечно остроумными идеями и продуктами. Все курсы D-School, охватывающие множество тем от дизайна для экстремальной доступности до крайне заразительных идей в области дизайна для людей преклонного возраста, ведут как минимум два преподавателя различных дисциплин. Как преподаватель D-School я испытываю невероятное удовольствие от столь необычного сотрудничества экстремальных мозговых штурмов и быстрого создания моделей. И всё это возникает каждый раз, когда мы ставим перед студентами, да и перед собой, огромные и запутанные задачи, для которых существует несколько правильных решений. Истории, рассказанные в аудиокниге, произошли в классах Стэнфорда, а также связаны с моим предыдущим опытом учёного, предпринимателя, консультанта по управлению, преподавателя и писателя. Среди них есть истории и о людях, предпринимателях, изобретателях, художниках и учёных, прошедших к своему успеху множество путей. Мне посчастливилось находиться в окружении тех, кому удалось сделать поистине невероятные вещи, поскольку они не побоялись бросить вызов устоявшимся предположениям. Эти люди с готовностью делились своими историями успехов и неудач. Многие из представленных в аудиокниге идей противоречат тому, что принято преподавать в рамках традиционной системы образования. В школе нам часто навязывают совсем не те правила, по которым живёт реальный мир. И такое несоответствие вызывает сильный стресс в тот момент, когда мы покидаем стены школы и вступаем в самостоятельную жизнь. Преодоление этой пропасти порой бывает очень болезненным и сложным, но если есть подходящие инструменты и правильное мышление, оно возможно. Например, студентов и школьников обычно оценивают индивидуально, а затем их результаты расставляют по шкале под названием кривая успеваемости. Иными словами, если кто-то вырывается вперёд, остальные оказываются позади, и это не просто приводит к стрессу. В реальном мире по такому принципу почти никто не работает. За пределами школ люди, как правило, трудятся в составе команд, объединенных единой целью, и победа одного становится общей. В мире бизнеса крупные команды обычно состоят из ряда мелких рабочих групп, и задача каждой из них — внести свою лепту в достижение успеха всей структуры. В типичном классе есть учитель, который считает, что его работа заключается в передаче информации учащимся. Дверь в класс закрыта, а стулья привинчены к полу так, чтобы ученики сидели лицом к преподавателю. Они делают записи, понимая, что знания материала потом будут проверять. На дом им дают задание прочитать тексты из учебника и самостоятельно в них разобраться. Это совсем не похоже на ту жизнь, которую им придется вести по окончании учебы. В ней мы сами себе учителя и самостоятельно решаем, что нам следует знать, где искать информацию и как ее усваивать. Фактически реальная жизнь — это экзамен, на котором вам могут задать любой вопрос. Двери открыты настежь, ресурсы безграничны. Вот и ищите решение множества неочевидных задач, связанных с работой, семьёй, друзьями и всем миром. Карлос Виньола, прекрасный преподаватель из Университета Чили, поделился со мной несколько крамольной мыслью. «Иногда молодёжи полезно учиться у плохих учителей. Это гораздо лучше подготовит их к жизни, ведь не каждому везёт с талантливыми наставниками». Кроме того, в больших группах знания студентов обычно проверяются с помощью тестов с несколькими вариантами ответов, среди которых правильный всего один. Для получения хорошей отметки достаточно указать требуемый вариант. В реальной же жизни на каждый вопрос, как правило, есть несколько ответов, верных с той или иной точки зрения. К сожалению, описанный подход широко распространён во всём мире. Недавно я получила довольно тревожное электронное письмо от девушки из Южной Кореи. Преподаватель неправильно оценил её варианты ответов на тест. Она хотела оспорить его решение и обратилась за поддержкой ко мне. Так в чём же заключалась проблема? Задание преподавателя касалось отрывка из аудиокниги, которую вы держите в руках. Фрагмент был о том, как разглядеть потенциал в самых безумных идеях. Студентам следовало прочитать отрывок и выбрать нужный вариант ответа из предоставленного перечня, чтобы продемонстрировать, что они всё поняли. Однако вопрос был сформулирован так, что даже я не смогла бы на него ответить. Создавалось впечатление, что он намеренно составлялся так, чтобы запутать студентов, а ответ на него уж точно не отражал того, понял ли человек смысл прочитанного. Я поделилась с девушкой мыслями по этому поводу и добавила, что, по всей вероятности, это вопрос с подвохом или, скажем, весьма элегантный способ проиллюстрировать, что не всё, что можно посчитать, имеет значение, и не всё, что имеет значение, может быть подсчитано. Наш мир полон вариантов выбора. Но многое из того, что для нас особенно важно, например, любовь, этика и креативность, практически невозможно подсчитать. Тут нет одного правильного ответа, найдя который, непременно получишь вознаграждение. Родные, друзья и учителя с радостью дадут совет, что делать в той или иной ситуации, но, по сути, только нам решать, какое направление выбрать. И мы далеко не всегда оказываемся правы с первого раза. Жизнь предоставляет каждому из нас массу возможностей для экспериментов и применения наших навыков и пристрастий новыми удивительными способами. При этом не менее важно помнить, что у нас есть право на ошибку, и что неудача на самом деле неотъемлемая часть обучения. Так же как эволюция — это череда проб и ошибок, наша жизнь — последовательность фальстартов и неизбежных поражений. Никто в детстве не пошёл с первого же шага и не поехал на велосипеде с первой попытки. Почему же мы должны ожидать, что студент или даже взрослый человек сразу решит все сложнейшие задачи? Ключ к успеху — это способность извлекать уроки из каждого опыта и двигаться дальше, вооружившись этими знаниями. Следующие главы помогут вам увидеть себя и окружающий мир в новом свете. Представленные в них идеи просты, но не всегда понятны интуитивно. Как преподаватель, специализирующийся на инновациях и предпринимательстве, я не понаслышке знаю, насколько эти идеи актуальны для людей, работающих в динамичной среде, где ситуация меняется крайне быстро и требует вовлеченности и знаний, как выявлять возможности, уравновешивать приоритеты и учиться на неудачах. Кроме того, описанные концепции будут ценны для всех, кто хочет выжить из жизни максимум. По сути, я хочу побудить вас взглянуть на неё под другим углом, осознать препятствия, с которыми вы сталкиваетесь каждый день, и составить план движения в будущее. А ещё я надеюсь, что вы не побоитесь подвергать сомнению общепринятую мудрость и переоценивать правила, по которым живёт окружающий мир». Разумеется, неопределённость и неуверенность поджидают вас на каждом шагу, но если вы будете знать, как с ними справляться, стресс превратится в возбуждение, а проблемы — в возможности.